Никто больше ничего не хочет. Вы уверены? спросила мать Маджаль. Приглушенный хор голосов заверил ее, что никто больше не хочет ни пить, ни есть. Число слуг здесь было сведено к минимуму, так что членам клана приходилось обслуживать и самих себя, и других. По общему мнению, это было полезно с разных сторон: избавляло от эгоистичного взгляда на вещи, укрепляло дух товарищества, цементировало отношения. Однако такие обязанности быстро начинали утомлять. Ма «Сядь, пожалуйста, сказала Джаль, мать Джаль, похудевшая в соответствии с последней военной модой после десятилетия не менее полного господства Рубинсовских форм, села, легко уместившаяся между своим мужем и одной из его сестер. Все десять человек втиснулись в подвальную комнату без окон в тыльной части дома, считавшейся самой безопасной, вдруг снаружи что-нибудь случится. Если в космосе вокруг Глантина начнутся серьезные столкновения, то обломки могут упасть куда угодно. Вен Харядж, новый главный наблюдатель клана Тандерон, сменивший на этом посту все еще оплакиваемого Ибрама Гонсрела, постановил, поскольку они старшие среди кланов, то с учетом несчастной судьбы клана Бантрабл, дальнейшие потери людей недопустимы. Они нарушили предсказуемую последовательность своих перемещений по сезонным домам, И поспешили подальше от излюбленных мест отдыха всех кланов, удалились на высокогорье у границы Большого Южного плато. Ожидалась война такого масштаба, что безопасных мест не существовало, но здесь все же было куда безопаснее, чем где-то еще. Большую безопасность давали только убежище глубоко под землей, но все места в них были заняты военными, амнакратией и администратурой. Некоторые люди и организации доверились себе космосу. И разместились в небольших орбиталищах, особенно в маленьких гражданских кораблях, надеясь спрятаться в космическом пространстве внутри системы, хотя официальные источники предупреждали, что это рискованно, что их корабли могут быть приняты за военные суда или за снаряды, а потому лучше уж оставаться на планете. Исчезновение промышленника Сала Ускегора вместе с принадлежащим ему кораблем использовалось как довод в пользу таких рассуждений. Ходили, правда, странные слухи, что он отправился к агрессору с мирными предложениями и потерпел неудачу, или же, в случае совсем уж невероятный, предательски переметнулся к врагу. Голографический экран был плоским для показа двумерных изображений. Это явно сделали с целью улучшить связь для военных. Серенькая картинка, передаваемая камерой с платформы где-то на орбите Наскерона, показывала пространство на внешних окраинах планетной системы На экране высвечивалось пятнистое облако света и множество крохотных блесток, ярких точек, то вспыхивающих, то затухающих, но на месте каждой погасшей искорки появлялась одна или две новых. "Ну и что же мы видим, джи?" раздался какой-то бесплотный, профессионально звучащий голос. "Понимаешь, фарт", ответил ему другой голос, более медленный, уверенный. "Это похоже на заградительный огонь сил обороны, хм, препятствующие проникновению или вторжению агрессора. Ясно. На экране стали появляться и проявляться более крупные пятна ярких белых разрывов. Камера дергалась от одного к другому, потом картинка переключилась на следующий театр военных действий, но всепроникающий свет далеких звезд при этом остался. Джаль Наклонилась к младшему брату, который сидел, скрестив ноги на полу рядом с ее креслом. "Они никогда не скажут нам правду, да?" тихо спросила она. Ликс, худой и угловатый недавно подрос, в последний раз, как все надеялись, и чувствовал себя явно неловко. "Ты не должна так говорить. Мы все на одной стороне, мы все должны поддерживать друг друга". "Ну да, конечно", Джаль погладила мальчика по плечу чувствуя, как тело его напрягается при касании ее пальцев, дни, когда они возились и щекотали друг друга, безвозвратно прошли. она понимала, что ему вскоре предстоят неизбежные подростковые проблемы, нескладность, стеснительность. Хотела подбодрить его и собралась была опять погладить по плечу, но сдержалась. На экране передавали новый мини-репортаж о том, как высок боевой дух на борту штурмкрейсера Коронада. Я чувствую себя таким бесполезным. А ты? сказал Геви дядушка Джаль. Ему было всего под сорок, но выглядел он старше. Это нужно было сильно постараться в эпоху, когда люди с деньгами могли в восемьдесят лет выглядеть на десять. Хочется оказаться там и что-то делать. Например, сдаться, высказался отец Джаль, услышав в ответ ш- и довольно громкий вздох Ликса. Ну что ж, сказал он неожиданно вызывающим голосом. Отец Джаль со времени атаки на третью ярость позволял себе все более циничные высказывания насчет войны. Он тоже был наблюдателем и планировал несколько экспедиций на Наскирон, но тут Луну атаковали. Разрушение совместного комплекса и стремительная подготовка к военным действиям сняли этот вопрос с повестки дня, а когда составляли списки участников посольства на Наскирон, Его в качестве наблюдателя-консультанта не пригласили. Джаль улыбнулась ему, высокий, хорошо сложенный блондин. Он ее любимый отец, и ничто этого не изменить. Он неловко улыбнулся ей в ответ. Современная война, сказал Геви. Даже без ИР в ней участвует главным образом машины и небольшое число хорошо подготовленных бойцов. Так что от нас там мало проку. Мужчины согласно закивали. На экране возникли знакомые заезженные изображения коронады, обстреливающие из лучевого оружия группу астероидов, которые тут же обращались в прах. Прошу прощения, сказала Джаль, она вышла из комнаты. Внезапно ей показалось, что здесь слишком тесно и жарко. Она поднялась на балкон за гостиной, в которой они нередко сидели прежде вместе, глядя на экран. На улицах города вытянувшегося в долине в близлежащих поселках и домах, по мере того как гасли небеса, начинали загораться огни. В некоторых городах, особенно на Сепекте, соблюдались затемнения, хотя все в один голос говорили, что это лишено малейшего смысла. Прохладный воздух пах деревьями и сыростью. Джаль в ее тонком одеянии пробрала дрожь, и она тут же подумала о Фасине. В последнее время она чувствовала себя виноватой, потому что теперь случалось целыми днями ни разу не вспоминала о нем. а это казалось ей предательством. Она задавалась вопросом, где он теперь жив ли еще, думает ли о ней. Она посмотрела на городок, и шнуры света, прочертившие склон горы напротив, скользнула взглядом по кронам деревьев и снежной шапки на горных пиках, белеющие на фоне темно алого неба где наподобие скоротечных скратичных конфетти вспыхивали и тут же гасли огни. Она повернулась и пошла назад. Ее внезапно охватил ужас, ведь один из огоньков вполне может оказаться ядерным взрывом или вспышкой антивещества, яслепить ее. Я боюсь неба. Боюсь поднимать взгляд, подумала она, спускаясь к остальным. Адмирал флота Бримэйс имел возможность видеть собственную гибель, гибель всего экипажа и уничтожение его собственного, когда-то великолепного корабля. Он видел это в мельчайших подробностях и в замедленном воспроизведении. Верещание сирен и звук, похожий на вой сильного крепкого ветра, заполнил разреженный воздух. Картинку перед главным передним экраном на время заволокло дымом, но вскоре изображение прояснилось. Осколки Некоторые из них остывая все еще потрескивали и пастанали заполнили приблизительно четверть объема командирского мостика. В сферическом пространстве повсюду были разбросаны конечности и куски плоти самых разных видов разумных существ. Бремейс повернулся насколько мог. Он получил серьезную колотую рану в нижней части левого бока, слишком большую, чтобы его кровь живица могла свернуться. Армированный э-костюм, делавший его похожим на маленький космический корабль, спас ему жизнь или, по крайней мере, отсрочил смерть. В воздухе вокруг него что-то шипело, совсем как корабль, подумал он. Рана, через которую вытекает жизнь, самозалечиванию не поддается. Он пытался увидеть кого-нибудь, хоть кого-нибудь живого на командирском мостике, но видел только мертвые тела. Конечно же, экипаж предполагалось поместить в коконы с противоударным гелем, но в последнюю минуту с ними возникли проблемы. Может, вследствие саботажа, а может и нет, а потому команде пришлось довольствоваться одними противоперегрузочными креслами, в которых они сидели, лежали и парили. Сражение это было проиграно еще до начала. Но тот факт, что их возможность двигаться была ограничена больше обычного, вообще сводил любые их шансы к нулю. Флот вторжения уже находился в пределах системы, и самым очевидным признаком его присутствия была огромная паутина изогнутых нитей на основном экране Коронада.